Глава девятая. Лианы, что сковали мои запястья. Однажды я обязательно съезжу в покинутый Ассулен, а если вдруг забуду об этой мечте, пусть судьба меня туда приведет. Чур, я с тобой, если мне не будет лень, если будет, ты как-нибудь сама, а я тебя тут подожду. Из школьной переписки Тенави и Кадии. Тенави из дома страждущих. Мне снова приснился кошмар, но куда более подробный и чёткий, чем тогда в Кебе. На этот раз я оказалась в роскошных джунглях, пронизанных вечерним светом. Я стояла на извилистой тропинке между тропическими деревьями, и мох, покрывающий землю, мягко обхватывал мои ступни. Было жарко и влажно, сладко пахло орхидеями, и казалось, самое время наслаждаться сновиденческим путешествием. Но вместо этого я обливалась холодным потом и цепенела от ужаса. Оныщит меня, набатом стучало в ушах. Он уже близко. При этом я понятия не имела, кто такой он, и лишь знала, что когда он появится, то обязательно убьёт меня, по-настоящему, окончательно сотрёт из бытия. И тогда всё, что останется от тени весь дома страждущих, это полузабытые воспоминания о моих друзьях похожее на отражение в зелёном бутылочном стекле. Беспомощность, непонимание и ужас орали на три голоса, и я будто раздвоилась. Одна часть меня сходила с ума от страха, а вторая, удивлённо смотрела на первую со стороны. Мол ты серьёзно? Да мы с тобой давно уже поумневшие, набравшиеся опыта, и до праха опасные, госпожа Тинавей из дома страждущих. Не нам бояться какого-то сна. Но первая часть выступала громче, по её воле моё сердце отчаянно колотилось. Страх смерти был так силён, что кружилась голова. Мне хотелось закрыть глаза и свернуться в скулящий комочек. Ну уж нет, сквозь зубы просидела я, делая по тропинке шаг вперёд. Я не собираюсь терять лицо перед собственным подсознанием. Решено. Надо просто сбежать отсюда к праховой бабушке. Никакие кошмары не в силах долго держать сновится в одном и том же сюжете. Сейчас домчусь вот до того деревянного указателя, увитого лианами, поверну в месте сплетающей тропинкой и прощай, неудачная дрёма. Надеюсь, мы больше не встретимся. Однако не тут-то было. Едва я приблизилась, как лианы ужили и стремительно набросились на меня. Прах, ахнула я, безуспешно пытаясь увернуться. Не прошло и мгновение, как зеленые путы сковали мои щиколотки и запястья. Едва сумев удержать равновесие, я задергалась, пытаясь освободиться, и стараясь зубами дотянуться до ближайшей лозы. Подул горячий ветер, и вот из-за поворота, к которому я так стремилась, на тропинку упала огромная черная тень, а вслед за ней появилось чудовище. Огромная, неописуемая тварь с головой быка. Мой страх у техшей было из забурной борьбы с лианами вновь вернулся в полном объёме. Мне показалось, что моё сердце сейчас разорвётся, раскрывшийся ещё одним красным цветком этих джунглей. Монстр выглядел жутко, но дело было не столько во внешности. Нет. Просто от твари исходила такая тёмная, древняя и чуждая энергия, что я почувствовала, как задыхаюсь от одного его присутствия. В обращённых ко мне зрачках чудовища не отражалось ничего, только пустота и гибель всему живому. Что за успела пробормотать я, прежде чем случилось две вещи одновременно. Во-первых, монстр шагнул вперёд и, вскинув руку с острыми когтями, очевидно, собрался перерезать мне горло, а во-вторых, где-то далеко-далеко раздался шорох и звук глухого падения из-за которого я вздрогнула и проснулась. Боги-хранители, ну и приснится же такое. Я резко села в кровати. Выделенная мне уютная комнатка на втором этаже трактира встретила этот вопль вежливой тишиной. Оказалось, меня разбудил упавший с крыши снег. За окном давно рассвело, по карнизу прыгали синички, а с первого этажа доносился запах елового чая заваренного то ли сиугра, там то ли призрачной гидвингой. Какое-то время я просто пялилась в никуда, стараясь прийти в себя после кошмара. Добро пожаловать в долину колокольчиков, отдыха и покоя, гласила вышитая салфетка на прикроватной тумбочке. М-да. Главное, чтобы не вечного. Ещё раз сказав брр и выпрыгнув из постели, я пошла в ванную, где занялась агрессивной чисткой зубов и выбивающей всякую дурь из головы энергичной зарядкой. После таких суровых мер воспоминания о плохом сне были вынуждены позорно ретироваться. А когда настенные часы пробили девять утра, раздался стук в дверь, и вслед за ним веселый голос Голден Халлы. «Хей, доброе утро!» «Синави, ты спишь?» «Доброе утро!» «Я уже встала, заходи!» Она взялась яса сосредоточенно намазывая нос прохладной зеленоватой мазью. Он успел сгореть за вчерашний день, поразительно солнечный, большую часть которого я провела на улице, изучая призрачную деревню. Долина Колокольчиков мне понравилась очень. Теперь я всё равно порывалась бы её спасти, даже если бы сам Сил вдруг передумал, и загадочно исчез куда-нибудь ещё на 300 лет. Готова для самоубийственного путешествия в Асюлен. Жизнерадостная улыбка заглянувшего в комнату Берти, казалось, выходила за пределы его лица. Я тут же сразу улыбалась в ответ. Удержаться от этого было просто невозможно. Сумасшедшая энергетика бодрого выспавшегося Голденхалла окутывала меня, как искрящееся облачко магии, заражая желанием жить. М Боги, а можно он будет заходить ко мне каждое утро? самоубийственного. Об этом речи не было. Позволь. Я строго покачала указательным пальцем. А вот для полного погружения в тайны Седых гор, да, вполне готова. Трепещу, предвкушаю и подозреваю, что с тем разгоном на загадки, что мы взяли, стоит рассчитывать на весёленькие выходные. Прекрасно. Мне определённо нравится твой настрой. Берти вытянутой рукой схватился за дверной косяк. Шутливо отдал мне честь и, стоя на одной ноге, крутанулся, улетев из комнаты. Получилась эдакая пародия на танцовщице с переулка «Тридцати грехов». «Мы с Силграсом ждем тебя внизу», — послышался его крик уже из коридора. А дальше — быстрый топот вниз по лестнице. «Чок-чок-чок», — -чок! стучали подошвы мягких полусапог Голденхалы. Вчера мы с ним, проснувшись и встретившись на первом этаже трактира, увидели. Первым делом отправились искать в деревне подтверждение рассказу о Валатте. Все соответствовало его исповеди. Изба у колодца — это дом, разделенный на две половины, с кучей портретов внутри, в том числе Тоффа и о Валатте. Площадка для стрельбы из лука. На стене сарая возле нее прибита дощечка с расписанием соревнований. Лесные ворота с отметинами от когтей волкодлаков. Я так увлеклась поисками примет прошлого что не успокоилась, пока мы не нашли ту самую девушку, Эльзу. Её зациклила на том, что она вышивала, мечтательно смотрела в окно, и если спросить, как дела, говорила: "Ну да, он мне нравится". И что с Теово? Она весь о Сильгре сида, расстроена пробормотала я. Не о Тофе. Берти только вздохнул. Сердце моё по минутно сжималось во время всей экскурсии и после когда мы уже втроем с Авалатти обсуждали наш план. Однако к вечеру тяжелое настроение растаяло, будто сахар, опущенный в горячий чай. И осталось лишь сногсшибательное предчувствие, нас ждут приключения. Ура! Их называют метельные кони. Мастер Авалатти расчесывал гриву высокого и тонкого, будто стеклянного скакуна. Второй такой же стоял рядом, флегматично пожирая снег из сугроба. Белые бока обоих покрывали ветиватые серебристые узоры. При необходимости они могут выглядеть как обычные лошади, но на это их нужно долго уговаривать. Для метельных коней дело чести показывать себя миру такими, какие они есть. То есть узорчитыми, рассмеялась я, поглаживая лошадиный бок. Конь возмущённо игогокнул. Узорчитыми, ну ты и сказала. Мы доскачем до предместья Сулена. А дальше вам придётся идти одним. Сильграс, как ни в чём не бывало, за одно причесал из себя той же гребёнкой, ведь метеельные куни, такие же выходцы из Пика Аскалрок, как и я. По сути, данные мне горой помощники. Я могу вызывать их, когда мне предстоит долгая дорога, но не бесконечно. А ты как-то использовал их в годы жизни в Долине Колокольчиков. Вскинул бровь Голденхалла, забираясь на коня, и на пробу натягивая поводья. Теперь метельный скакун обдал презрением и его. Нет. В год нашего пробуждения они были слишком рады для того, чтобы в принципе где-либо останавливаться. Когда я очнулся в пещере, они, проснувшиеся неподалеку, лишь коротко поржали в качестве приветствия и сбежали. В следующий раз я увидел их только прошлым летом. Даже не вспомнил сначала, что это мои. Силграс покачал головой и каким-то головокружительным образом подпрыгнув, оказался в седле. После этого они с Берти одновременно протянули мне руки. Кажется, каждый был уверен, что именно его коня надо наградить лишними пятью-десятью килограммами веса. На мгновение я почувствовала себя главной героиней романа, в которую все как по щелчку влюбляются, но потом вернула мозг на место и прагматично подсела к Силграсу предательница. Ахнул Берти, и я показала ему язык. Мы проскакали сквозь деревушку, по дороге приветствуя знакомых призраков, трёх парней из проулка и сторожа. Каждый раз совалися, называли их по именам. Боги, парень. И всё же, как тебе в голову пришло их зачеровать? Впрочем, все мы способны на чудовищные ошибки, каждую можно понять, но жаль, что не каждую можно исправить. На полной скорости мы неслись к выезду из деревни, прямо в забор с запертыми воротами. Глядя на его стремительное приближение, я уже собиралась уточнить у сил гросса, нормальная ли это ситуация, не забыл ли он притормозить и в курсе ли вообще, что материальные тела сталкиваясь с другими материальными телами, издают неприятный бум. Но в последний момент метельный конь коротко заржал. От его копыт к воротам прорисовалась синеватая линия, распустившаяся на них снежными узорами. И тогда резные створки с грохотом распахнулись, открыв нам вид на горное плато впереди. Оно выглядело потрясающе. Снежная гладь простиралась вплоть до гряды скал вдалеке. Тут и там виднелись цепочки лисьих следов, ведущих в сосновый бор. Все сахарно блестело и переливалось под утренними лучами солнца. У меня захватило дух от красоты природы. Сильграс, я побарабанила его пальцами по плечу. А можно я, ну, покричу? Альф обернулся на меня с некоторым непониманием. Покричишь? переспросил он. Полагаю, Синаве имеет в виду от восторга, усмехнулся Берти, и волнуется, как бы чего не вышло, и не скатилось бы что с дальних гор. Что-нибудь вроде лавины. Именно так, авторитетно подтвердила я, чувствуя, как меня распирает от переизбытка эмоций. А Валатси вскинул брови. Как он умудрялся во время всего диалога скакать, не глядя на дорогу, казалось еще одной тайной мироздания. «Можно», — по некоторым размышлениям сказал он. И я тутчас заорала. «Ю-ху! Ю-ху!» с готовностью поддержал Голден Халла. Силграс какое-то время подозрительно молчал, а потом вдруг тоже присоединился. «Иха!» «О, у тебя свой репертуар!» — похвалила я. «Иха!» — повторил Авалатти. «Юху! Яувай!» «Бедные, бедные горы!» Через несколько часов пришло время расставаться. На горизонте появились колокольни покинутого осу Лена, витые белоснежные башни, острыми пиками пронзающие небо. Над ними темными стаями носились птицы. Силграс развернул карту и вновь что-то сосредоточенно объяснял Голден Халли. А я все смотрела на колокольни вдали, чувствуя, как мое сердце в нетерпении ускоряет ход, а взгляд становится цепким и выжидающим. «Предвкушение!» Для меня нет ничего более привлекательного, чем загадки, чем возможность открывать другие пласты мироздания, приходить куда-то, где я не была прежде, с головой погружаться в звенящее неведомое. Вглядываясь в профиль призрачного города, я чувствовала, как во мне, сменяя обаятельную и дурашливую ловчью по имени Синави, уже подбирается будто перед прыжком та бессмертная и наблюдательная сущность, которая всегда ищет что-то большее. Что-то скрытое за горизонтом, чему имени нет, но что бесконечно тянет, тянет куда-то, даря ни с чем не сравнимое ощущение вечности. Изучать неведомое, созидать невозможное, разве может быть что-то прекраснее? Главное, следите за временем, — закончив инструктаж, напомнил Силграсс. Если поймёте, что не успеваете найти сундук так, чтобы к закату закончить миссию и покинуть город, просто уходите оттуда. Повторим всё завтра. Он переживал не из-за гуманного рабочего графика. Нет, просто в проклятом Асулении нельзя оставаться после заката, если ты, конечно, не самоубийца. Когда-то много тысяч лет назад покинутый Асулен назывался Царский Асулен. Этот город был жемчужиной седых гор. Его населяли великаны, посвятившие себя изучению магии и вселенной. Говорят, даже драконы из скалистых гор иногда прилетали в Асулен, восхищённые образованностью его жителей, а юные боги-хранители нет-нет да поглядывали в его сторону с завистью и восхищением. Асулен был старше богов и погиб ещё до их ухода из Леанассы. Это случилось в один день. Великаны просто исчезли. Незаправленные постели, недописанные письма, бокалы с налитым нектаром. Всё выглядело оставленным лишь на минутку, но жители города пропали навсегда, будто стёрты кем-то из книги бытия. Любопытный и диковатый народ скальников, издавна живший неподалёку от Ассулена, переместился со своими юртами под стены таинственного города и уже планировал захватночески поселиться внутри. Но кое-что отпугнуло их. А именно, иногда после заката в осуле не начинали звонить колокола. Громогласная песня разносилась над окрестными горами и звала любопытных. А когда колокола умолкали, город за считанные мгновения наполняли хищные тени, пожирающие всех, кто попадал сейм на пути, и затем исчезающие также бесследно. Это происходит до сих пор. Никто не знает, когда в следующий раз зазвонят колокола ста покинутых башен, поэтому оставаться в городе после захода солнца определённо не стоит. Мы с Берти пообещали Сильграсу, что покажем себя расторопными курьерами, и уже готовы были уйти, как вдруг у меня за спиной раздался какой-то писк. Обернувшись, я увидел того снежного духа Снуи, что позавчера привёл нас в долину колокольчиков. Он взволнованно трепыхал крылышками, Всплескивал руками и аж приплясывал в воздухе от нетерпения. «Сну и отправиться с вами», — пояснила Валатти. «Именно он нашел сундук и скелет Хегалы и рассказал мне о них, так что легко покажет путь туда-обратно». «А на кой прах мы тогда карту сейчас полчаса изучали?» — поразился Берти. «Для общего развития», — скривился Силграс. «Я буду ждать вас здесь. Удачи». Видома и Феи мы отправились в путь. Я оглянулась, и на прощание помахала Силь гроссу, который так и смотрел на вслёт уже что-то жуя. Затем обратилась к Берте. В шулахи говорят, что для любопытного человека есть три беды: слухи о нём самом, древние ритуалы призыва и мёртвые города вроде мудрый и оссулена. Это и к тому, что как бы нам не было интересно, сегодня стоит вести себя осторожно. Берти Лукаво улыбнулся. Мне кажется, или ты убеждаешь скорее себя, чем меня. А вообще, ещё осторожнее ты хотела сказать. Ага, до уровня двух параноиков. Ты умеешь быть параноиком Голденхалла. Я всё умею в своих фантазиях. А это уже половина дела, согласись. Мы шли, а Зулен приближался. Снуи, раздувшийся от гордости, летел впереди. Праха в прах. А вот это неожиданно, ахнула я пару часов спустя. Где карта? Верти, дай мне карту. Там мне было отмечено этой гадости зуб даю. Ещё недавно ты облизывалась на одно из самых опасных мест мира, а теперь переживаешь из-за какой-то пропасти? Что это? Двойные стандарты? «Или вскоре окажется, что на деле ты та еще трусишка!» Голден Халлана смешливо вскинул бровь. «Это логика. С чудовищами и тайнами я умею разбираться, а вот свободному падению мне нечего противопоставить». «Да, на карте действительно отсутствовало ущелье, внезапно возникшее перед нами. Мой зуб мог оставаться при мне, но легче от этого не становилось, потому что, отмеченное или нет, А вот оно, прямо здесь. И его сейчас придётся пересекать. Невыносимо глубокое ущелье казалось смертельной раной на белоснежных снегах вокруг. Волчье ущелье, гласил кривоватый деревянный указатель возле самого обрыва. Через пропасть был перекинут хлипкий висячий мостик. Он шёл под наклоном и выглядел настолько непрочно, насколько это вообще было возможно. Да еще и порывистый ледяной ветер немилосердно раскачивал его, делая похожим на сбрындивший маятник. Вот пепел! Обычно я не боюсь высоты. Мне только дай побегать по карнизам ведомства или залезть на секвую в азарте погони за преступником. Но вид на это широченное ущелье заставлял мою голову идти кругом, а колени — подгибаться. Тряхнув волосами и пошлепав себя по щекам для бодрости, Я попробовала шагнуть на первую из болтающихся деревянных дощечек, но ноги просто не двигались. И всё тут. За ту руки ещё как, а именно, взяли я самовольно схватились за столб-указатель, кляня себя на чём свет стоит, я напряжённо уставилась на свои непослушные ступни. Ну давайте же, шагаем, шагаем. Куда ты смотришь? Заинтересовался Голденхалла? Судя по тому, как низко он наклонился над ущельем, его ничего не смущало в сложившейся ситуации. Не успела я ответить, как Берти обрадовался. «О, здесь водятся сальвеги!» и указал на уступ в скале под нами. Там было свито гигантских размеров птичье гнездо. Пустое. «Знаешь, кто это такие?» подмигнул Голден Халла. «Нет», — соврала я, — пытаюсь выиграть время, чтобы слодить со своими взбунтовавшимися конечностями. Расскажи мне, пожалуйста. Берти, кажется, из деликатности решил не замечать моих внезапных проблем. Волшебная Сельвегия сказал он по-профессорски, закладывая руки за спину и начиная расхаживать вдоль обрыва, шаг за шагом у самой кромки. Вот видишь, у него всё нормально, и у тебя будет, пыталась я договориться с собственным организмом. Но прах там был. Птицы с сияющим оранжевым оперением, огромные, будто бастарды драконов, обладают добродушным нравом, и от них исходит яркий свет, как от огня. Они певчие, сквозь зубы процедила я. О да, с жаром закивал Берти. Точнее, они не столько поют, сколько певчие разговаривают. У них есть свой язык, музыкальный, очень красивый, кстати говоря. Круто. Руки мать вашу. Не отцепитесь сейчас от столба, оторву ноги. Пошли, пошли, ходу. Меж тем я не только знала, кто такие сальвеги, но и однажды участвовала в провалившейся миссии по их поимке. Виновником того действа был Даху. Ещё на первом году нашего обучения, когда мы были совсем уж жизнерадостными молодыми улухами, Он раскопал у магистра Орлино с самого учитель поэтику этих славных пташек и немедленно возжелал призвать одну из них откуда-нибудь из глубин леса. Доху залез на крышу коттеджа, сел на курточке и, пародируя Сальвегу, стал старательно по книжечке выводить их брачные рулады. Сальвеги не прилетели. Зато прилетела бутылка от проезжавшего мимо мальчишки-молочника который решил, что это какая-то чищобная тварюга забралась на респектабельный дом и орёт дурным голосом, собираясь сожрать его обитателей. Разбившаяся рядом бутылка не умерила пыл даху, лишь заставила его снять капюшон плаща летяги, дабы издали было видно, какой он безобидный и симпатичный лапушка. А что в странной позе и чуть ли не на флюгере, но у всех свои увлечения. Но после второго подхода к песне, случилось нечто более страшное, а именно, с соседнего дерева с сердечными приступами попадали дрозды. Весь оставшийся день мы откачивали их на пару с коди и доху откачивали заодно. Ибо он пребывал в глубочайшем шоке по поводу безвременна погубленных им птиц. Но это уже другая история. Расскажи ещё что-нибудь о Сальвегах Берти, похоронно попросила я, потому что сыщик замолчал. Ностальгическая пауза закончилась, а я так и не сладилась со своим организмом. Но Голденхалл покачал головой. Расскажу по пути. Хватит терять время. А потом неприрекаемо и всё с такой же лёгкой улыбкой он попробовал отцепить мои руки от столба. Я, улыбаясь не менее мило, сопротивлялась. Хорошая погода, да? осклабился Берти, разжимая мне мизинец. Прекрасная вадушевлённо отозвалась я, сгибая его обратно. Едва сыщик перешёл к безымянному пальцу. Чудный снег в горах заливался рыжий. Чудесный, мурлыкала я. В общем, через 5 минут напряжённой лицемерной борьбы мы сломались столп. М-да. Берция задача нацокнул языком. Ну, будет тебе посох. Я же невероятно обрадовалась тому, что мои руки снова в моём распоряжении и боясь, как бы они ещё чего не учудили, побыстрее обняла себя за плечи. Нет уж, давай прикопаем беднягу обратно, решила я. В смысле, ты прикопай, пожалуйста. Если я опять до него дотронусь, мы меня точно не оторвём. Когда столб вернулся на место, став при этом ещё кривее, я снова бросилась штурмовать мост. На сей раз успешно. Так мы и пересекли ущелье. Лихо раскачивающийся мостик, перекрывающий голоса гул ветра в ушах и Берти всю дорогу страхующий меня, одной рукой я держалась за верёвку, другой за него, для надёжности обхватившего меня сзади. От Голденхава едва заметно пахло приятным древесным парфюмом, и меня уроженку лесного королевства это дополнительно успокаивало. Так на меня девушки ещё не вешались, рассмеялся Берти. Когда мы снова ступили на твёрдую землю, я лишь с благодарностью выдохнула. Ты лучший. Ты похвально быстрая, это поняла.